Господина и госпожа Садзуки подняли тост за здоровье Токи. Затем хозяйка взяла ёмку саке и отправилась на кухню. Сухара последовал за хозяином в глуби дома. "Вчера мы почистили потолки и осейра", сказал Садзуки. "Осталось только привести в порядок татами". Они трудились целый час, пока не сняли все циновки. Воздух наполнился ароматом тростника и призраками которые возникали из клубов пыли и сажи. Аккуратно пропылесосив пол, они повесили на крюк, специально принесённые Сахарой, плетённые тростниковые циновки, татами, и тщательно вычистили их со всех сторон. Тряпка готова. Я уже смочила её чаем, сказала госпожа Судзуки, войдя в комнату с двумя чашками ароматного напитка. Она передала мужу свёрнутое и потрёпанное полотенце, источавшее запах чайных листьев. и тут же исчезла. Мужчины неторопливо приступили к чаепитию, беседуя о Сэне Садзуки, чья карьера в городе складывалась весьма успешно. Он работал в IT-компании в Токио и по вечерам возвращался домой очень поздно. Порой, когда требовалось пересмотреть всю систему безопасности, ему даже приходилось ночевать на работе. Жена волнуется за него, потому что у Такахары нет девушки. Он говорит, что времени на личную жизнь не хватает. Но он недооценивает тяготы жизни. Когда некому тебя поддержать, приходишь домой вечером, а тебя никто не ждёт. Никто не приготовит вкусный ужин, а у тебя нет времени на готовку. Разве это можно назвать жизнью? Он питается дрянной готовой едой из магазина в комбине. Сахара молча кивнул. «Мы так ждали его к Новому году», признался Судзуки с волнением в голосе. Ну в итоге пришлось опять побеспокоить тебя, чтобы ты помог с уборкой. Нам очень жаль. Даже если бы Такахара приехал, я всё равно помог бы вам. Ему бы следовало отдохнуть. Это верно, пробормотал Судзуки, склонив голову. К тому же вы меня не беспокоите. Давайте я закончу, сказал Сахара, увидев, что Судзуки собрался встать. Присядьте, иначе вечером у вас заболеет спина. Тот ответил благодарной улыбкой. Кстати, господин Цузуки, я давно хотел вас спросить кое о чём. Конечно, спрашивай. Иногда я задаюсь вопросом, каким было детство на острове до появления интернета, когда в домах были только телефоны. Каким было ваше детство? Наверное, было бы интересно собрать все ваши истории и составить книгу воспоминаний жителей острова, с рассказами о детских играх, о том, каким был остров в те времена. Мне кажется, все бы с радостью согласились поучаствовать, оживился Судзуки. В детстве, говоришь, как мы только не шавили. Жизнь в те годы была трудной, но мы были счастливы. Ответ на этот и следующие вопросы Сахара знал наизусть. Судзуки уже тысячу раз рассказывал ему о детстве, да и мать Сахары, которая сейчас было бы примерно столько же лет, будь она жива, любила делиться воспоминаниями и рассказами других жителей острова. Постепенно вопрос возомел нужное действие, на которое и рассчитывал Сохара. Судзуки расслабился, и тоска по сынуступила место радостным воспоминаниям о школьных годах, когда дети любили подшучивать над учителями. Потом Судзуки рассказал о том, как однажды будучи семилетним мальчиком, положил два дёргающихся хвоста ящерицы на руку матери, от чего та в испуге выскочила в окно. Хорошо, что её комната была на первом этаже. рас смеялся Судзуки. Сахара слушал, слегка дурманенный ароматами чая, соломы и детских воспоминаний. И стоя на коленях, протирал татами влажной тряпкой. Зелёный чай придавал соломе блеск и уничтожал микробы. Он трудился до восхода солнца. В полдесятого, закончив работу, Сахара незаметно приклеил к стене невидимый пластырь. В этот миг ему показалось, будто тень дочери, а не кошки. промелькнула среди зимних цветов. Он представил себе Току, гордо указывающей на пол и произносящей звонким торжественным голосом: "Мы вылечили домик". Супруги Судзуки проводили его в прихожую. "Ты так нам помог, Сахара. Увидимся на церемонии в храме Азусаваки номикота". "Разумеется", Хасягава сказал, что зал с барабанами уже готов. В этом году мы собираемся участвовать в обходе горы, если ноги не подведут. Не перестарайтесь. В любом случае праздник будет замечательным. Лучше поберегите силы для костра, дикува, иснопений и молитв. Новогодняя ночь обещает быть длинной. Он попрощался, помахав рукой, и поехал дальше на своём грузовичке. За рулём Сахаров всегда вспоминал список предстоящих дел. Прежде всего надо починить окно госпожи Кадамы, страдающей от сквозняков. Затем он отправится к Авабати и поможет с чисткой татами. Авабати, хотя ещё и не пожилой, приходилось самой справляться со всеми домашними делами, поскольку её мужа направили работать на материк. Потом Сахара поедет к госпоже Канги, хозяйке единственного мини-маркета на острове, чтобы заменить листы и бумаги васи на дверях в сёдзе. Так, а что дальше? Ах, да. Надо подрезать сосну госпожи Нагахары. В прошлом году её муж пытался сделать это сам, но упал с лестницы, а потом долго лежал с распухшей ногой, пока его не перевезли в больницу на соседний остров. Наконец, вечером не забыть заехать на почту и забрать письмо у госпожи Маэды. Загорелся красный свет, и Сахара остановился перед безлюдным пешеходным переходом. На острове Светофоры были не нужны. Их установили ради детей, но не для того, чтобы уберечь от опасности дорожного движения, а для того, чтобы дети понимали значение зелёного и красного цвета. Когда они поедут в город продолжать обучение в старших классах, то вновь столкнутся с этими загадочными устройствами, управляющими автомобильным движением. Сахара помнил, как строго его заставляли подчиняться красному свету и без видимых причин дожидаться зелёного. Тогда он решил, что определённым цветам наверняка присущее какое-то волшебство, магическая сила, проявляющаяся в чередовании красного, жёлтого и зелёного. Даже спустя много лет, когда он наконец понял, для чего это всё было нужно, красный цвет продолжал олицетворять ожидание, зелёный облегчение, а жёлтый Нечто среднее. Раздался короткий гудок, и Сахара поднял голову. Соседи возвращались с рыбалки. Отец Она сидел за рулём открытого грузовичка, а сын примостился в кузове, придерживая голубое ведро, в котором трепахались задыхающиеся рыбы и моллюски. Сахара ответил на приветствие и одновременно заметил, что на светофоре перегорело как минимум 5 зелёных лампочек. Сделав запись в разделе «Блокнота», посвящённом техобслуживанию острова, он двинулся дальше. Успеет ли то, как к Новому году? Дочери искренне хочется домой или поездка ей в тягость? Может быть, она возвращается только ради меня и мамы? Или всё же скучает по острову? Сахаров вспомнил о сыне Читы Судзуки и обо всех детях острова, чьё возвращение из года в год, из лета в лето, с нетерпением ожидали родители. Интересно, когда настанет их черёд и поезды Токи превратятся в чудесные радостные сюрпризы, соганайно печально подумал Сахара. Такова жизнь. Выйдя из машины, он услышал музыку, усливающуюся с голосом зимнего ветра. Госпожа Кадама вдохновенно играла на фортепиано. Она делала это каждое утро на протяжении 70 лет. И звуки музыки разлетались по улицам, словно сахарная пудра. Особенно это ощущалось летом, когда окна были распахнуты настежь, и ноты проникали в дома вместе с благоуханием цикламенов и лилий, чьи бутоны были самыми большими в мире. Тогда жители острова начинали беззаботно напевать слова старинных песенок или просто вторить голосам фортепиано. Госпожа Кадама всю жизнь проработала на фабрике камелиевого масла. Каждый день с понедельника по пятницу она собирала заказы для отправки на материк. Сотни тысяч коробок были собраны, обёрнуты в пластиковую плёнку и надёжно скреплены скотчем. Дом, где родилась Кадама, стоял на краю деревни. Его первым видел каждый, кто прибывал на остров. 77 лет прожила она в этом доме. Отсюда начиналась деревня и, словно дерево, тянущееся к небу, росла и поднималась вверх по склону горы. Госпожа Кадама предавалась игре с настойчивой радостью. Она играла в тот день, когда прогнала мужа из дома, в день смерти матери и в день, когда после долгих и мучительных родов на свет появилась её дочь. В звуковом хаосе затерялось бесчисленное множество фальшивых нот, и причиной тому было не отсутствие таланта у исполнительницы, а расстроенный инструмент. Каждый день он рисовал в воздухе новую партитуру, которая менялась сообразно переменам в мыслях и пальцах пианистки. Струны фортепиано Кадамы искажали знакомые мелодии, превращая их в эксцентричную музыку. Жители острова воспринимали это явление так же естественно, как детские голоса по окончании учебного дня или пронзительный стрекот цикад. "Слышишь?" говорили они. "Кадама", звучало в ответ. "Интересно, что она играет? Что бы ни играло, всё у неё звучит по-другому". Сахара, как известно, мог починить любой предмет, но фортепиано Кадамы трогать не стал. С годами он понял, что чинить надо не всё. С годами он понял, что чинить надо не всё, что ломается, и не всякая починка приносит радость. Порой новая привычка успешно заменяет старую. Замок, который стал открываться определённым образом, или засорившаяся душевая лейка, которая выпускает слабую, но приятную струйку воды. В таких случаях ремонт был не просто нежелателен, он мог оказаться губительным. Сахара понимал, что не делается в мире всё к лучшему, даже когда нам так не кажется. Так было и с расстроенным фортепиано Кадамы, к звукам которого все давно привыкли. В приглушённом звучании инструмента отражалась невыразимая нежность и хрупкость острова. Её мелодии рассказывали о кораблях, которые не могли пристать к берегу зимой. об опухшей ноге господина Нагахары, о потёртых татами Судзуки, об их сыне, не вернувшемся домой на Новый год, о разбитом чайнике учителя Каваками. Сахара долго стоял неподвижно у дома Кадамы. Он смотрел на море и ждал, пока закончится канон-ры-мажор Пахельбеля. Когда наступила тишина, он, потер азиапшие руки, и позвонил в дверь.